Глава 41. Когда генерал Буров вернулся в Дорос на контрольно-пропускном пункте, и в оцеплении уже стояли бойцы майора Курбанова, они же заняли снайперские позиции внутри резиденции. Что же касается групп былой охраны резиденции и всё ещё подчинённых по чистам агентов КГБ, то они томились безделеем в микроавтобусах или на секретных точках но тоже располагавшихся на дальних подступах к объекту. Русаков только что вышел из августовской теплицы небольшого залива Эдекова Крымского фьорда и теперь, набросив шёлковый халат, неспешно направлялся к вилле. От президентского пляжика, на котором продолжали нежиться под солнцем его дочь Эльвира и зять, он, опустив голову, брёл по кипарисовой аллее. Время от времени из-под лобби, бросая взгляды по сторонам, то тут, то там, ему открывались не очень-то пытавшиеся маскироваться на местности охранники из подразделения, которое только недавно появилось на территории резиденции. Причём среди них генсек-президент успел обнаружить нескольких симпатичных женщин, явно бравировавших небольшими, почти игрушечными снайперскими карабинами. Их командир, майор Курбанов, сразу же представился президенту. Однако на его встревоженный вопрос, что это за подразделение и каковы его намерения, сдержанно ответил: "Все объяснения вы получите от генерала. Да-да, теперь уже генерала Бурова, который недавно вылетел из Москвы. Одно могу сказать: с этой минуты вы, как никогда раньше, находитесь в полной безопасности". «Так его все-таки вызвали в Москву?» – насторожился Русаков. Он знал о повышении бура в Овчине и не понимал, почему затягивали с объявлением этого полковнику. «Что-то серьезное?» Президент помнил, что во время прошлого визита группы товарищей из Москвы генералы от КГБ и прочие ГК-чаписты остались недовольными поведением полковника, который очень мешал им вести переговоры. А посему подумал, кто знает, чем завершится для него этот вызов, время как никак смутное развет управления гинштаба своих на поле боя не бросает. Всё так же уверенно и спокойно ответил майор. Эта контора серьёзная. Едва гарант конституции вспомнил об этом разговоре, как в конце аллеи у фонтанчика возникла фигура самого генерала. В отличие от всех офицеров, которые в эти дни служили отечество на объекте Заря, Буров пренебрёг камуфляжем и, не взирая на жару, представал перед главой государства и главнокомандующим в верховном мундире. Сразу видно, что генерал одобрительно отнёсся к его форме одежды русаков, а не что-то там в камуфляшке. Причём начальник охраны личной резиденции президента отдав честь и удостоившись ответ едва заметного кивка головы, генерал тут же ошарашил хозяина виллы. Товарищ президент, по имеющимся сведениям, около 17 часов вас опять посетит группа товарищей из Москвы. Полный состав мне неизвестен, однако твёрдо знаю, что во главе её будут председатель комитета госбезопасности Корягин и министр обороны Карелин. Предполагаю, что вместе с ними прибудут и некоторые другие гокачеписты. Даже так, наконец-то и первые лица новой власти решили пожаловать. Розовым полотенечком промокнул президент смешанную с потом струйку морской воды, сползавшую с его мокрой лысины. Любопытно-любопытно, но если речь идёт о Костяке Пучистове, тогда в нём должны присутствовать спикер парламента Лукашов. И мой дражайший приемник Нинашев, а не наши весведения не имею. Пошёл генерал рядом, но чуть-чуть позади Гаранта. Что же касается Лукашова, то следует полагать, он вылетает отдельно от группы Корягина и как мне представляется, в тайне от него. Вместе с ним в самолёте будет ваш заместитель по партии Иващенко. Они намеренно дистанцироваться от ГКЧП и переговоры с вами вести отдельно. Президент оглянулся и замер с поднесённым к виску полотничком. Взгляд, который он дарил своему телохранителю, на сей раз казался преисполненным уважения. Генерал должен был понимать, для него затворника такая информация дорогого стоит. Однако тут же спросил: "Переговоры о чём? Какие сведения на этот счёт?" Пуч, насколько я понимаю, провалился. Хоть это-то они понимают. Они, товарищ президент, так не считают, точнее, так считают не все. Корягин прибудет в вашем президентском, то есть самолётом, и очевидно попытается увезти вас в Москву. Считаете, что они попытаются увезти меня силой? встревожился Русаков. Следует полагать, не решаться, да мои бойцы и не позволят им этого. Если только, что если только, мгновенно отреагировал Русаков. Допускаете, что кто-то из генералов КГБ, который прибудет с Корягиным и в сопровождении спецназовцев, попытается вытеснить отсюда вашу группу? Во-первых, нас не так-то просто вытеснить. Но дело даже не в этом. На самом деле я имел в виду, если только шефу КГБ и министру обороны не удастся психологически сломить вас. Психологически? Меня? Меня? Тот же вскинул голову благородный гордый нигенсек президент. Если по чистом не удалось это в самом начале, когда я действительно пребывал в состоянии полушока, мне тоже кажется, что время, когда они могли по-настоящему изолировать и нейтрализовать вас, гкчеписты явно упустили, невозмутимо признал Буров. Теперь же обе группы пребывают сюда в поисках взаимопонимания. «А значит, и в поисках собственного спасения. Как побитые псы, вот в каком качестве они прибывают сюда. Только не главный чекист. Тот все еще уверен, что путь можно довести до логического конца, если только вы согласитесь возглавить его». Русаков коротко нервно рассмеялся. «Ха-ха, глава государства, возглавляющий путь, против самого себя вы же отдаёте себе отчёт, что это ни в какие рамки не укладывается. Они преступно встали на путь государственного переворота, и вы понимаете, что процесс пошёл. Это же невозможно скрыть. Всё мировое сообщество следит за тем, как эти путчисты ведут к самоубийству не только себя, но и всю страну. Услышав от вас нечто подобное, «ГКЧПисты тут попытаются преподнести все события так, будь то ни о каком путче и речи быть не может. На самом деле происходила вами же благословленная попытка навести в стране порядок, причем осуществляли ее официальные должностные лица с помощью государственных структур исключительно в рамках Конституции и под присмотром ее гаранта. Конечно же они попытаются все свалить на меня», проворчал президент и с заискивающим каким-то любопытством посмотрел на генерала. Только ничего у них теперь не выйдет, следует полагать, прибег Буров к своей излюбленной фразе. Русаков понимал, что сведения, которыми сейчас поделился начальник охраны резиденции, исходят не от него, что за новоиспечённым генералом явно стоит кто-то очень влиятельный, но кто именно? Какой такой силой поддерживаемый, только этими терзаниями и был продиктован вопрос, который он хотел задать с самого начала. А что происходит в ближайшем окружении Елагина? Если, конечно, по этому поводу вам известно что-либо конкретное. По событиям в окружении президента России сведений не имею, по-армейски чётко отрубил генерал. Однако предполагаю, что около 17:00 из внукова 2 должен вылететь самолёт с большой группой представителей этого самого ближайшего окружения российского президента одним из таких представителей будет генерал Ранской с группой спецназовцев следует полагать что с ним прибудет несколько известных деятелей в частности депутатов во входа в резиденцию появилась Лариса Акимовна однако в течение какого-то времени президент предпочитал не замечать супругу Услышав сообщение о прилёте группы Елагина с известным генералом Ранским во главе, он удивлённо уставился на начальника охраны, и лицо его явно побледнело. Эти ещё зачем? Буров не сомневался, что больше всего Русакову нужно опасаться действий именно этого лагеря. Президент наверняка доверится россиянам, предпочтя вернуться вместе с семейством в Москву, в политическую жизнь страны на их самолёте. Но точно так же генерал главного разведуправления не сомневался, что именно спаситель Елагин со своим ближайшим окружением сделают всё возможное, чтобы лишив Гинсберг президента всех постов, похоронить его как политика вместе с коммунистической идеологией и самим Советским Союзом. Однако сказать об этом Русакову он не мог, причём не потому, что опасался его, как всё ещё властного главы государства, а по совершенно иным, куда более важным соображениям.